Арамис. Литературный герой Арамис, если верить тексту романа «Двадцать лет спустя», родился в 1605 году, а мушкетером стал в 1625 году. В конце романа он принял постриг в монастыре Нанси. В 1648 году, в романе «Двадцать лет спустя», мы вновь встречаем его в монастыре Нуази-Ле-Сейк под именем Аббата Дербле. Он занят фрондой и влюблён в мадам де Лонгвиль. Также мы находим его в виконте де Бражелоне, епископа в Ванском, затем генералом иезуитов. В итоге он остался единственным выжившим из мушкетёров. Александр Дюма сделал ловкого Арамиса полуабатом, полумушкетёром, одновременно участвующим в интригах и в военных действиях. Потом епископом, генералом и даже испанским грандом, герцогом Аламеда. На самом деле, ничего этого не было. Настоящий Рамис звался Анри де Рамицем и родился примерно в 1620 году. Как и Исаак де Порто, он принадлежал к протестантской семье, переменившей веру. С другой стороны, он принадлежал к старинному дярнскому роду, наверное, самому дворянскому из всех трёх мушкетёрских, точнее, четырёх, учитывая не вполне чистое дворянское происхождение самого Дортаньяна. В 1381 году граф Гостон Фэб де Фোয়া пожаловал Жану Дарамицу одноимённое аббатство, которое стало наследственной собственностью рода. Во время религиозных войн Арамицы участвовали во всех битвах в Нижней Наварре. Некий капитан гугенотов Пьер де Рамиц заслужил в этих вооружённых столкновениях репутацию отчаянного братера. Этот человек, дед нашего героя, был женат на Луизе де Сёгюи, и от этого брака у них родилось трое детей: Фэб, Марта и Шарль. Марта вышла замуж за Жана де Пейре. И стал таким образом матерью будущего графа Дютревиля. Шарль же женился на Катрин де Рак, дочери капитана Жана де Рага. После смерти старшего брата именно Шарль стал главой рода. Шарль де Рамиц был в начале 17 века сержантом в роте мушкетёров. Он-то и стал отцом нашего героя Арри де Рамица. Будучи двоюродным братом капитана мушкетеров Анри де Рамиц, в мае 1640 года вступил в его роту. Мы не знаем, сколько лет он находился на службе, но 10 лет спустя мы находим его в родных краях, где он 16 февраля 1650 года, возможно, это и была дата его окончания службы, женился на мадмозель Жанне де Бонас, семья которой владела замком Арет. От этого брака родилось четверо детей: два мальчика, Арман и Климан, и две девочки. Одну из них звали Луиза, а другая, по-видимому, умерла в раннем детстве. 22 апреля 1654 года, намереваясь вновь поехать в Париж, Анри де Рамиц составил завещание, в котором главным наследником был назван его старший сын Арман. По всей видимости, из Парижа он всё же вернулся, так как известно, что в феврале 1659 года он с женой присутствовал на одной свадьбе. После этого его следы теряются, и нам неизвестна даже дата его смерти. В Арамисе Александра Дюма нет ничего исторического, кроме имени и идеи духовного призвания. Однако Анри де Рамиц никогда не был аббатом и ещё менее епископом. Шар Самаран говорит, что Арамис был светским епископом. У де Куртиля Арамис не имел того характера и не был участником тех приключений, которые ему по меткому выражению Жана Крестьяна Птифиса, от щедрот своих, приготовил Дюма, но достоверные черты, послужившие романисту, нашлись у Жака де Ротонди де Бикара, который упоминается в мемуарах Д'Артаньяна. Де Курциль в своей книге, а темине Дортаняна пишет, что у Портоса было два брата в роте. Одного из них звали Атос, а другого Арамис. Месье де Тревиль вызвал их всех троих из страны, потому что они провели там несколько битв, чем заслужили большое уважение в провинции. Как мы теперь видим, Атос, Портос и Арамис не были братьями. Французский историк Жан-Крестьан Птифис не исключает, что Дортаньян мог быть знаком с Атосом, Портосом и Арамисом, ведь бьярнцы и госконцы образовывали в Париже маленькие закрытые кланы, члены которых наверняка постоянно общались друг с другом. Однако, в отличие от того, что написано в романах Александра Дюма, их совместные приключения, если они, конечно, и имели место, длились недолго. Дело в том, что вся славная четверка теоретически могла общаться лишь несколько кратких месяцев 1643 года Но для Дюма это было не так важно Он преследовал иные цели По словам Андре Муруа, прежде всего он превратил мушкетеров, в которых Гассен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами В легендарных героев, восхищающих нас и поныне В любом случае, никто из реальных прототипов наших мушкетеров, честно пытавшихся стать в жизни кем-то большим, чем это было на самом деле, и представить себя не мог, что их смешные для современников имена будут олицетворять в умах миллионов потомков такие понятия, как удаль, дружба и честь. Относительно последнего следует отметить, что для Дюма понятие чести было святым А дворянство в его глазах являлось хранителем многовековых славных традиций. Не случайно в романе 20 лет спустя устами Атоса говорится: "Умейте отличать короля от королевской власти. Когда вы не будете знать, кому служить, колеблясь между материальной видимостью и невидимым принципом, выбирайте принцип, в котором всё. Вы можете служить королю, почитать и любить его,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 Честь дворянина заключается именно в служении высшим принципам. Хотя зачастую её путают, как говорил Жан-Жак Руссо, с тем варварским предрассудком, который помещает все понятия о ней на острие шпаги и способен создавать одних от только отважных злодеев.